Глава четвертая. Легкомысленный Клинков. Позвольте представиться, Клинков. Ага, а мы подходцев и Громов. Гость снова опустился на кровать и тоскливо прошептал: "Вас, вероятно, очень удивляет мой костюм". "Ничего подобного", горячо воскликнул мягкосердечный Громов. "Это даже красиво, голубой цвет вам удивительный к лицу". Клинков вдруг вскочил и с ужасом в глазах стал прислушиваться. «Он, кажется, идет?» «Кто это?» «Муж. Вы понимаете, он меня застал. Хотел, кажется, стрелять, я на силу убежал». «Если что меня и удивляет, — заметил подходцев с самым непроницаемым видом, — так это японская ваза. О, я схватил первое, что попало под руку. Я разбил бы ее об его голову, если бы он напал на меня». «Я пробежал так три этажа, а он, кажется, гнался за мной. Если бы не подвернулась ваша квартира...» «Кстати...» — хлопнул себя по лбу подходцев. «У вас есть пятьдесят рублей?» «Нет, двадцать пять и еще мелочь». М -м -м -м «Мало...» — призадумался подходцев. «Не обернусь. Мне пятьдесят нужно». «А вы продайте эту вазу?» — подмигнул Клинков, очевидно, совсем успокоившийся. «Ваза, кажется, не дешевая?» «Удобно ли? Ваза принадлежит любимой женщине?» «Пустяки! Ведь не буду же я возвращать им эту вазу! На мол, не ваша ли? По ошибке вместо шляпы захватил!» «Да кроме того, я у них оставил своих вещей рублей на пятьдесят!» «Может быть, сходить за ними?» «Боже вас сохрани! Вы его наведете только на след!» «Это животное размахивает револьвером, будто это простая лайковая перчатка!» «Однако послушайте, вы покинули на произвол судьбы женщину, оставили ее во власти этого зверя». «Женщину?» — воскликнул Клинков тоном превосходства. «Вы, очевидно, не знаете женщин вообще, а ее в особенности. Женщина, предоставленная сама себе, от десяти мужей отвертится безо всякого ущерба». И закончил тоном записного профессионала. «Нет, нашему брату куда труднее». «А все-таки вазу лучше вернуть», — нерешительно промямлил подходцев. «Боже, вас сохрани!» «Произошла страшная, но красивая в своем трагизме драма. И вдруг вы ее будете опошлять возвратом какой-то вазы? Да ну, да вазы ли человеку, у которого сейчас сердце разбито, который разочаровался в женщинах? Продайте ее антиквару и конец. А пока что вот вам мои двадцать рублей». «Позвольте, они вам самим понадобятся. Вы можете послать на квартиру за другим костюмом и сегодня выйти на улицу. Вы где живете?» «Ах, не спрашивайте», — простонал Клинков. «Почему?» «Я снимал комнату у сестры того человека, который хотел в меня стрелять». «Ну, я не могу теперь к ней показаться. Вот глупости. Какое есть сущности дело?» «Муж живет здесь, сестра его в другом месте. Вы просто ее жилец». «Да, просто ее жилец». «Если она узнает от брата, что я ей изменил, она раздался такой взрыв смеха, что даже мрачный Клинков повеселел. Вам смешно, а мне, ей-богу, пока некуда деваться». В его тоне было столько добродушной беспомощности, что подходцевское сердце растаяло э чего там, право? Не вешайте носа. У меня есть две кровати и диван. Ум хорошо, два лучше, три — совсем великолепно. А так как вазой оплачивается целый будущий месяц, то не будем омрачать наших горизонтов. Вот вам клинков одеяла, подсаживайтесь к столу, а вы, Громов, выньте из-за окна новые две бутылочки. А я, господа, поднимаю этот стакан за людей, которые не вешают носа». «За что ж его вешать?» сказал Клинков, закутываясь в одеяло. «Это было бы жестоко. Мой нос, во всяком случае, этого не заслуживает». Три стакана наполнились красной влагой, и эта влага была первым цементом, который так крепко спаял трех столь непохожих друг на друга людей. Разные пути их вдруг причудливо скрестились. И эти три реки — одна тихая, меланхолическая, Громов, другая — быстрая, прямая, Подходцев а третья капризная, непостоянная – Клинков. Слились воедино и потекли отныне по одному руслу. После третьего стакана вина было много хохота и возни. Подходцев в лицах представлял первое появление Клинкова. А после четвертого стакана Громов довольно искусно изображал, как точильщик точит ножи, что навело Клинкова на мысль рассказать не совсем приличный анекдот. И только ложась спать, все трое с некоторым удивлением отметили, что они как будто созданы друг для друга. Вот так они и встретились. Причудливо, неожиданно и не совсем обычно с общепринятой точки зрения. Но такова и жизнь, причудливая, полная необычайностей и неожиданностей.